Глава третья. Палочки фортуны. Китай. Остров Хайнань. Город Санья. В попыхах, завернувшись в халат, Амина выбежала из здания отеля с такой скоростью, будто спасалась от пожара, но разлучницы во дворе у пруда уже не было, лишь раскачивались под ударами дождевых струй широкие листья банановых пальм. Амина скользнула взглядом по окнам в надежде отыскать засмотревшегося на разлучницу парня, но тот тоже испарился. Почему они так внезапно исчезли? Ведь прошла-то всего пара минут, вряд ли китаянка успела уйти далеко. Скорее всего, спряталась в зарослях и, возможно, наблюдает за ней оттуда. Пригнувшись, Мина нырнула под банановые листья, опустилась на четвереньки и огляделась. Здесь было сумрачно и влажно, но не от дождя. Капли не проникали под зеленую завесу, а из-за близости водоема. Пахло застоявшейся водой и лотосами. Ни самой китаянки, ни следов нигде не наблюдалось. Но в таком темно-коричневом кимоно ее трудно было бы заметить среди пальмовых стволов, даже если бы она стояла рядом. Рыскать в этом островке джунглей не имело смысла. Но амина для очистки совести еще немного покрутила головой и начала пятиться назад. Под корнями, выпирающими из земли, что-то шевельнулось. Вначале ей показалось, что это змея. Но присмотревшись, она покрылась мурашками от омерзения. В прелых листьях копошилось целое скопище крупных мохнатых паук. «Похоже, их не только не испугало ее появление, но они, наоборот, пытались выбраться из своего укрытия. Только вот зачем? Что они собирались сделать? Напасть на нее?» Амина энергично задвигла всеми конечностями и, вынырнув из-под зеленого навеса, всколыхнула его так сильно, что на нее обрушился кратковременный, но мощный ливень, скопившийся в углублениях листьев воды. Отпрянув от неожиданности, Амина с размаху плюхнулась в пруд, в самую гущу лотосов, и, пытаясь выбраться оттуда, долго барахталась запутанной вшись в корнях и водорослях наконец и удалось дотянуться до миниатюрного мостика изгибавшегося над водой ухватившись за перила она вскарабкалась на него и принялась стряхивать прицепившиеся к одежде водное растение в банановых зарослях напротив мостика послышалось легкое шуршание амина повернулась на звук и обмерла увидев лицо разлучницы мелькнувшие среди листьев бросившись туда со всех ног амина споткнулась о нагромождение декоративных камней растянулась на земле и подняв голову похолодела оттуда ужаса при виде быстро приближающейся к ней огромной паучьей стаи, чьи-то руки подхватили ее и оторвали от земли, помогая встать на ноги. Испуганный китаец в форменной одежде отеля что-то пробормотал ей на своем языке, виновато улыбаясь и часто кивая. «У вас тут полно пауков!» — взвизгнула Амина, указывая себе под ноги, и вдруг с удивлением обнаружила, что поблизости нет ни одного паука. Китаец снова что-то забормотал и заулыбался еще сильнее, стараясь радушием компенсировать свою неспособность понять то, что говорит ему гость отеля. Амина отмахнулась от него, и, исполненная решимости выяснить личность разлучницы, направилась к главному корпусу, где располагалась стойка администраторов. Она помнила, что девушки на ресепшн говорили и по-русски, и по-английски, однако ее планы не увенчались успехом. После того, как Амина описала прячущуюся в зарослях китаянку, ее заверили, что никаких сотрудниц в коричневых Кимоно у них нет и никогда не было. Все работники обязаны носить форму с эмблемой отеля. И еще не случалось такого, чтобы кто-то из них нарушил это правило. Все с вами ясно. Амина наградила улыбчивых китаянок самым недовольным взглядом, на какой только была способна, и поплелась к своему корпусу. Мокрые волосы и одежда противно липли к телу и воняли тиной, из царапин на руках сочилась кровь, а желудок, возмущенным бурчанием, напомнил ей, что она еще не завтракала, хотя время давно перевалило за полдень. Но идти в ресторан отеля в таком виде было неприлично, да и людей видеть не хотелось. «Вдруг кто-нибудь из недавних знакомых пристанет с вопросом, где Кирилл?» Амина понятия не имела, что отвечать – Да и сможет ли она при этом не разрыдаться? Вряд ли. Глаза уже сейчас защипала от подкативших слез, едва она вспомнила об уходе Кирилла. А ведь еще вчера вечером ей казалось, что у них все прекрасно. Они допоздна сидели на лоджии, объедались крабами и экзотическими фруктами, шутили, дурачились и строили планы на будущее. Сейчас-то она понимала, что была слепа, беспечно упиваясь своим счастьем и не замечала тоскливых взглядов Кирилла, украдкой брошенных во двор. Скорее всего, он переглядывался с разлучницей. Было уже темно, но территория отеля хорошо освещалась. Вдоль дорожек горели фонари, а пальма и кусты, увешанные гирляндами, переливались разноцветными огнями. Вероятно, Кирилл уже тогда мысленно находился рядом с разлучницей, потому что то и дело отвечал на вопросы Амины не в попад или переспрашивал. Ну вот чем его эта девица так очаровала? Тощая и плоская, с бледной, как сырой блин физиономией, и так тому же наверняка не обремененная интеллектом. А вот подишь ты, мужа у нее увела. Что это? Какая-то магия. Она обладает колдовскими чарами. И главное, зачем ей понадобился Кирилл? Вряд ли для того, чтобы любить его до гроба. Наверняка коварная китаянка надеялась выманить у него деньги. Спеша добраться до своего номера, чтобы проверить эту догадку, Амина ускорила шаг. И через несколько секунд уже давила на кнопки сейфа, встроенного в настенный шкаф. Раздался щелчок и дверца распахнулась. Так и есть. Сейф опустел, исчезла толстая пачка наличных долларов и карт-холдер с золотыми банковскими картами, к которым были привязаны счета с приличными суммами. Потрясенно ахнув, Амина бросилась к полке, где лежала ее новая, купленная на местном рынке, сумка из крокодиловой кожи. Убедившись, что среди высыпанного на пол содержимого не оказалось кошелька с мелочевкой и картами для повседневных расчетов, Амина схватилась с кроватной тумбочки свой смартфон и открыла приложение банка «Русский старт». Худшие опасения подтвердились. Все деньги со счета исчезли. На других счетах тоже красовались нули. Амина безвольно опустилась на пол и прислонилась спиной к бортику кровати. Это же просто какой-то кошмар. Она теперь даже такси до аэропорта не сможет вызвать. Хотя, стоп, какой аэропорт? Она никуда не полетит, пока не выяснит, что стряслось с Кириллом и почему он так подло с ней поступил. Правда, пока непонятно, каким образом это выяснять. Заявить в полицию? Едва ли там ее поймут. А если и поймут, то вряд ли расценят поступок Кирилла как преступника. Муж ушел от жены, с кем не бывает. А что касается пропавших денег, то в таких случаях надо идти не в полицию, а в суд. И уж точно не в китайский. Ну что же делать? Куда бежать? Где искать? Мучительное размышление прервало очередной приступ голода. Хорошо, что питание включено в стоимость проживания. Но оплаченный период истекает уже через два дня. И тогда Амина должна будет освободить номер. Она в ужасе схватилась за голову и попыталась успокоить себя тем, что два дня это не так уж мало, если не тупить, сидя на одном месте не распускать нюни, а составить план и начать действовать. На лоджии нашлись фрукты, оставшиеся после вчерашнего романтического ужина, горстка колючих личий, похожих на крошечных ежиков, связка бананов и огромный ананас. Подкрепившись, Амина ощутила, что паника немного улеглась. В голове прояснилось, и к ней вернулась способность здравомыслить. Тотчас Тут же на ум ей пришла неожиданно простая и в то же время блестящая идея – воспользоваться услугами гадалки. Может быть, от нее будет даже больше пользы, чем от полиции. Гадалок, целителей и провидцев всех мастей в Санье хватало. Амина не раз замечала яркие плакаты, рекламирующие услуги хиромантов, астрологов, массажистов, травников. Чаще всего они встречались в местах массового скопления туристов. Ей вдруг с надписью «Палочки Фортуны. Предсказание судьбы». Где же она ее видела? Кажется, на Синьцянь-стрит, рядом с гигантским рынком морепродуктов. И это не очень далеко от отеля, можно обойтись без такси. Только вот чем оплатить сеанс гадания? Без особой надежды Амина принялась перетряхивать одежду, свою и Кирилла, которую они уже надевали, но не успели сдать в прачечную. И тут ей не сказано повезло. Шорты не родила муженька оказались набиты монетами и купюрами. Кирилл запасся юанями, чтобы расплачиваться с уличными торговцами. Алина подсчитала, и ее радость немного померкла. Сумма получилась не очень большой. Продлить аренду отеля за такие крохи даже на неделю не получится. Но для гадалки вполне должно хватить. И, может быть, даже еще немного останется. Она бережно сложила деньги в кошелек и спрятала его в сумку из крокодиловой кожи. Затем убрала на место разбросанное по всему номеру вещи и отправила в душ, чтобы смыть с себя мерзкий запах тины, который напоминал ей о подлой разлучнице. Через несколько минут Амина вернула себе относительно приличный облик, надела подходящее для дождливого дня длинное невесомое платье, закуталась в тонкий прозрачный дождевик и вышла из отеля. Она с трудом подавила желание заглянуть в ресторан, работавший по системе шведский стол, где было полно европейской еды, которая никогда не заканчивалась. Поесть можно и после, решила она. А сейчас надо спешить, чтобы вернуться назад до того, как стемнёт. И на улицах станет тесно от нетрезвых туристов и тех, кто не прочь опустошить их от топыренные карманы. Амина опасалась гулять по ночам даже в компании с Кириллом. Ей казалось, что после заката взгляды местных жителей меняются, становясь более цепкими и недобрыми. Несмотря на непогоду, на центральных улицах города жизнь, как всегда, била ключом. Возмущенно гудили ползущие в пробки автомобилей, а юрки-мотобайки с жужжанием неслись вдоль тротуаров, наводненных неспешно прогуливающимися туристами, глазеющими по сторонам. В основном, внимание отдыхающих было направлено на вывески с иероглифами, пестреющие на первых этажах высотных зданий, где располагались многочисленные магазины и бары. По пути Амине попалось несколько салонов, астрологов и хиромантов, пара автоматов-оракулов для предсказывания судьбы, похожих на игральные, и даже лавка, где продавали знаменитое на весь мир китайское печенье с записками-предсказаниями. Гостеприимно распахнутые двери лавки так и манили Амину заглянуть внутрь, но она удержалась, решив ни на что не отвлекаться и скорее добраться туда, где гадали на палочках фортуны. Почему-то ей казалось, что это место вспомнилось ей не просто так. И именно там ей помогут. Наконец, взгляд выхватил вдалеке нужную вывеску, и вскоре Амина стояла перед заветной дверью. От волнения и быстрой ходьбы сердце трепетало, как пойманная бабочка, а дыхание сбилось, и Амина помедлила немного, прежде чем потянуть на себя круглую дверную ручку с частично стершейся позолотой. Из недр помещения выплеснулся невообразимый коктейль запахов, заставивших ее притормозить на пороге из-за внезапного возникшего желания повернуть назад. Воздух казался густым и тяжелым ароматов восточных благовоний с примесью в вони протухших яиц. Сквозь душную сизую дымку, застилавшую пространство, с трудом просматривались очертания внутреннего убранства. Низкий столик, едва ли полметра от пола, еще более низкие деревянные лавки вдоль стен, плотные красные шторы на окнах, объемные сферические абажуры тоже красная, с золотистыми китайскими иероглифами и орнаментом, и множество разнообразных вещиц, расставленных и развешенных повсюду на стенах и под потолком, не то для украшения, не то в качестве талисманов с определенным предназначением. Растерявшись от такой массы экзотических предметов, Амина какое-то время зачарованно скользила взглядом по гирляндам расписных шаров с кисточками, пузатым вазом и фигуркам башков в остроконечных головных уборах, прежде чем на глаза ей попалась хозяйка салона. Гада гадалка женщина лет 40, с пышной прической, похожей на тюрбан, сидела рядом со столиком на большой атласной подушке из пурпурного атласа. Напротив нее на такой же подушке расположился немолодой китаец респектабельного вида, судя по всему, ее клиент. Еще несколько подушек лежало на полу рядом с ними. Амина оглянулась и, убедившись, что дверь за ней закрылась, неуверенно прошла вперед, не зная, уместно ли находиться здесь одновременно с другим посетителем. Гадалка рассеяла ее сомнения, быстрым взглядом указав ей на лавке у стены. Амина сняла мокрый дождевик и огляделась в поисках вешалки. Не обнаружив ничего похожего, она села на лавку, пристроив рядом с собой сложенный плащ, с которого тут же набежала лужица. Мужчина никак не отреагировал на появление новой гости. На лице его застыло выражение глубокой сосредоточенности, а в глазах сквозила тревога. Гадалка перебирала в руках длинные коричневые палочки что-то бурмотало в полголоса. А китаец молчал и лишь иногда мелко тряс склоненной головой. Спустя несколько минут он поднял На ноги тягостно вздохнул, обронил короткую фразу, вероятно попрощался и вышел за дверь, так и не удостоив вниманием сидевшую на лавке Амину. Она проводила его взглядом, отметив про себя, что он не похож на человека, получившего ответа на свои вопросы. Скорее всего, эта гадалка такая же шарлатанка, как и все прочие. «Я рада, что ты пришла!» Словно услышав ее мысли, гадалка обратилась к Амине на ломаном, но достаточно понятном русском. Неужели она по внешнему виду определила, из какой страны прибыла ее новая клиентка? Амина даже подумала, что у хозяйки салона действительно есть дар провидицы. Но, проследив за ее взглядом, поняла, что та заметила браслет из отеля на ее руке. В этом отеле преобладали русскоязычные туристы, и, судя по всему, гадалка это знала. Однако от следующих ее слов Амину взяла оторопь. «Тебя ждут большие перемены!» Букашка, но тебе стоит постеречься.